Существует ли пароль, с помощью которого можно проникнуть на корабль? Я не сомневаюсь, что он существует. Не делайте удивленных глаз. Генерал включил экран телевизора. Маленькие фигуры в скафандрах столпились у прожектора и старались что-то сделать с камнями, завалившими вход. Еще минута, и их не будет в живых. Мне нечего терять. Вам их должно быть жалко. Все-таки вы же филантропы. «Да я вам честно говорю, поверьте раз в жизни», — возмутилась Снежина, — «у нас нет никаких паролей». Она в самом деле говорила искренне, и не ее вина, что генерал не мог понять. Они говорили на разных языках, хотя и пользовались формально одним. Каждый человек судит других по тем меркам, в которых сам воспитан, и оценивает их поступки по себе. Возможно, разговаривая Снежина с представителем куда более высокой, чем земная цивилизация с представителем цивилизации после технической, мысли ее и стремления показались бы собеседнику примитивными и не всегда объяснимыми. И, может быть, и Снежина не поверила бы ему в чем-то, как не верил ей генерал Вопрос. Снежина не была наивной и не знающей прошлого девушкой, как изображают порой людей будущего в фантастических романах. Она отлично знала историю Земли и ясно представляла, что говорили и что делали со своими жертвами инквизиторы или гестаповцы. Но когда сталкиваешься лицом к лицу с далеким прошлым, даже отчасти знакомым, чувства отказываются воспринимать реальность. Все происходящее представляется нереальным, кошмарным, но с этим надо бороться. Потому что если не бороться с прошлым, оно может победить на время, на каком-то ограниченном участке мира, но может, и потом исправлять ошибки куда сложнее, чем совершать их. Если бы я знала, что вам нужно, сказала Снежина с отчаянием, если бы я знала. Но вы ведь задаете вопросы, не объясняя ничего. Вы хотите воевать с нами? Это же нелепо. Вы сами понимаете. Может быть, я со временем объясню вам, чего я хочу. Но прежде вам придется все-таки рассказать, как попасть на ваш корабль. И когда будете отвечать, смотрите на экран. В вашем распоряжении три минуты. В этот момент в комнату вошел солдат и, наклонившись к генералу, тихо проговорил. Бессмертный вернулся. Важные новости. Бессмертный, бессмертный, где же Снежина слышала это имя? Откуда Кудараускаса? От Девкали? Так, увидите женщину. Когда Снежина шла по коридору в свою камеру, она вдруг подумала, а откуда у генерала лингвист? Генерал был на корабле? Или кто-то из его людей? Может, он и сейчас там? Тогда для чего все эти вопросы?